посланиях Ивана Грозного, страницы 241-247, сравнение Россия в средние века. Ивана Федорова все равно казнили. В других случаях получатели хранили письма в тайне и готовились к побегу, во всяком случае старались не лишить себя такой возможности. Как мы видели, при учреждении в 1565 году опричнины, Духовенство обещало отказаться от своего традиционного права защищать тех, кто потерял расположение царя. Несмотря на это, митрополит Афанасий продолжал отстаивать подозреваемых перед царем, и поскольку царь редко удовлетворял его петиции, Афанасий 16 мая 1566 года ушел в отставку. Иван IV выразил желание при сложившихся обстоятельствах являвшись приказом, чтобы на митрополичью кафедру был избран архиепископ Казани Герман Полев. Царь помнил, что Герман был одним из следователей по ереси Башкина в 1553 году. В 1555 году, когда была создана архиепископская кафедра в Казани, Герман был одним из ближайших помощников первого архиепископа Казани Гурия. После смерти Гурия Герман сменил его. Герман был стойким защитником православия от еретиков, как показало дело Бушкина, но он был глубоко религиозным человеком, а не раболепным искателем царского благоволения. Он был возмущен жестокостями опричнины. Сперва он отказался от кафедры митрополита, когда же церковный собор, несмотря на его нежелание, избрал его. Он отправился к царю и увещевал его прекратить расправы. Царь разгневался, и Герман не был рукоположен. Он умер в Москве 6 ноября 1567 года, согласно официальной версии от эпидемии. Курбский говорит, что он был либо задушен, либо отравлен. Веселовский, исследование опричнины, страница 372 После устранения Германа царь и церковный собор предложили кафедру митрополита настоятелю Соловецкого монастыря Филиппу, который принадлежал к боярской семье Колочевых. В качестве Соловецкого настоятеля Филипп показал себя талантливым администратором. Он был приглашен в Москву, но, подобно Герману, не хотел принимать приглашение. Он последовательно настаивал, чтобы царь прекратил ненужные казни и уничтожил опричнину. Несмотря на это, царь согласился на рукоположение Филиппа. Филипп должен был пообещать не вмешиваться в дела опричнины, а царь разрешил бы ему давать совет. Это было подтверждением традиционного права высших иерархов вступаться за угнетаемых и преследуемых. Предположительно, царь дал секретное обещание Филиппу воздержаться от злоупотреблений. 20 июля 1566 года Филипп был рукоположен в Сан-Митрополита. а Филиппе смотрите. Федотов. Святой Филипп, митрополит московский. Париж. Умка. Пресс. 1928 год. Карташов. Том 1, страница 445-458, Зимин, Опричнина, глава 5, страницы 212-260. На протяжении года после этого террор был не столь жесток. Царь продолжал подозревать существование предательства или, по крайней мере, предательских намерений среди бояр. Ему никогда не приходило в голову, что он своей непомерной жестокостью раздражал их людей и толкал их на измену или побег. Получение же в 1567 году четырьмя видными боярами писем от короля Сигизмунда Августа повело к новой волне террора. О режиме террора, установленном Иваном IV, сказали, и перечни его жертв, смотрите «Шмурло», том 2, часть 2, страницы 86-98, «Веселовский»,